6. Перегон после 60-й мили имел всего 15 миль. И Смок оставил для него неважную упряжку. Лучших псов он приберег для двух последних перегонов. Они домчат его до конторы инспектора в Доусоне. Сам Сидка Чарли поджидал Смока со своими 8-ю миллиметрами, которые должны были перебросить его на 20 миль вперед. А для финиша пробег в 15 миль, он назначил свою собственную упряжку, ту самую, на которой он добрался до нежданного озера. На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из трех упряжек, что шли впереди. Но и те гонщики, нарты которых сбились в кучу, у 60-й мили не догнали его. Собаки весело и дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смог лежал ничком, крепко держась за передок, То полный мрак окружал его, а то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки, и закутанные в меха люди поджидали своих хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились набок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах. Но смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли, почти машинально. По временам он забывался, и три лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи. Лицо Джой Гастл, смеющиеся отважное, лицо малыша, осунувшаяся и постаревшая во время гонки по ручью Моно, и лицо Джона Белью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали. Ему хотелось петь и кричать, когда он вспомнил редакцию «Волны», серию рассказов, которые ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни. Уже забрежил рассвет, когда он сменил утомленных собак на восьмерку свежих миллиметров, Эти легконогие, выносливые псы могли бежать быстрее тяжеловесных гудзонцев и были неутомимы, как настоящие волки. Ситка Чарли назвал Смоку всех его конкурентов, шедших впереди. Первым нёсся Толстяк колов вторым — Аризона Билл и третьим — Фон Реддер. Это были три лучших гонщика страны. Еще до отъезда Смока весь Доусон держал на пари, называя их имена в этом порядке. Они оспаривали друг у друга миллион, а поставленные на них суммы в целом достигали полумиллиона. Но ни один человек не поставил на смока. Несмотря на свои всем известные подвиги, он все еще считался Чичако, которому предстоит учиться и учиться. Когда совсем расцвело, смок заметил перед собой нарты и через полчаса нагнал их. Ездок оглянулся, и смок поздоровался с ним. Это был Аризона Билл. Очевидно, фон Шредер опередил его. Дорога была так узка, что целых полчаса Смог не мог обскакать его и мчался за ним следом. Но, наконец, обогнув огромную ледяную глыбу, они выехали на широкую гладкую дорогу, где стояло много собачьих подстав, и снег был хорошо утоптан. Смок вскочил на колени, взмахнул бичом, закричал на собак и полетел рядом с Аризоной Биллом, Тут только он заметил, что правая рука соперника безжизненно повисла, и тот вынужден править левой рукой. Это было страшно неудобно. Бедный бил, не мог держаться левой рукой, и все же ему приходилось бросать бич и хвататься за передок нарт, чтобы не вылететь из них. Смог вспомнил драку на участке номер три и все понял. Прав был малыш, советую ему избегать подтасовок. «Что случилось?» — спросил Смок, обгоняя Билла. — Не знаю. Должно быть, мне вывихнули плечо в драке. Он отставал медленно, но все же в конце концов отстал на целых полмили. Перед Смоком почти рядом шли толстяк Олов и фон Шреддер. Снова Смок поднялся на колени и выжил из своих замученных собак такую скорость, какую способен выжить только человек, обладающий чутьем настоящего собачьего погонщика. Он подъехал вплотную к затку нарт фон Шреддера. И в таком порядке три упряжки выехали на просторную гладь перед таросами, где их ждали люди и свежие собаки. До Доусона оставалось всего пятнадцать миль. Оншредер, разбивший весь путь на десятимильные перегоны, должен был сменить собак через пять миль. Он продолжал гнать своих псов полным ходом. Толстяк Олов и Смог на лету сменили свои упряжки, и крепкие и свежие псы живо догнали ушедшего было вперед барона. Впереди мчался толстяк Олаф, за ним по узкому следу несся Смог. «Хорошо, но бывает лучше», — перефразировал Смог выражение Спенсера. Он Шредера, теперь отставшего, он не боялся, но впереди шел лучший гонщик страны. Перегнать его казалось невозможным. Много раз Смог заставлял своего вожака сворачивать, чтобы объехать Олафа. Но тот неизменно загораживал ему дорогу и уходил вперед. Впрочем, Смог не терял надежды. Никто не проиграл, пока никто не выиграл. Впереди еще пятнадцать миль, и мало ли что может случиться. И действительно, в трех милях от Доусона кое-что случилось. К удивлению Смока, толстяк Колов вдруг скочил на ноги и отчаянно ругаясь, принялся бешено стегать своих собак. К такому крайнему средству можно прибегать в ста ярдах от финиша, но не в трех милях. Что за беспощадное избиение? Это значит, губить собак, подумал Смок. Его собственная упряжка полностью оправдала его надежды. На всем юконе не было собак, которых заставляли бы больше работать, и тем не менее они находились в отличном состоянии. А все благодаря тому, что смог был неразлучен со своими собаками, ел и спал с ними, знал характер каждого пса в отдельности, умел воздействовать на их разум и заставлял охотно служить себе. Они проскочили через большой торос, и снова понеслись по гладкой поверхности. Толстяк Олов был всего в каких-нибудь пятидесяти футах впереди. Вдруг сбоку выскочили какие-то нарты. Смок все понял. Толстяк Олов приготовил себе упряжку на смену перед самым Доусоном. Он гнал своих собак для того, чтобы не дать Смоку опередить себя во время смены упряжек. Эта свежая подстава перед самым домом была неожиданностью для всех. Сюрпризом, который он тщательно подготовил и держал в строжайшей тайне. Даже большинство его помощников ничего не знало о ней. Смог бешено погнал свою свору, и ему удалось покрыть те 50 футов, которые отделяли его от соперника. Теперь его вожак сравнялся с коренником Олафа. По другую сторону неслись нарты, предназначенные для смены. При такой сумасшедшей скорости толстяк олов не решался перескочить на ходу. Если он промахнется и упадет смог выиграть состязание толстяк олов все еще держался впереди с необычайным искусством управляя собаками но головной пес смока по прежнему бежал рядом с его корренником пол мили все трое нарт мчались рядом и только когда ровная дорога подходила к концу толстяк олов решился наконец на прыжок улучив минуту когда несущиеся нарты почти сомкнулись он прыгнул мгновенно опустился на колени Взмахнул бичом, гикнул и погнал свою свежую упряжку. Дальше дорога была так узка, что Смог на время принужден был отказаться от попыток обогнать своего соперника, но расстояние между ними было не больше одного ярда. «Человек не побежден, пока его не победят!» — говорил себе Смог. Как толстяк Олов не гнал собак, он не мог оторваться от своего преследователя. Ни одна из тех упряжек, которые мчали Смока этой ночью, не могла бы выдержать такой убийственной гонки и соперничать со свежими собаками. Ни одна, кроме его собственной. Но и эти выдерживали гонку с трудом. И, огибая утес возле Клондайк-Сити, Смок чувствовал, что они выбиваются из последних сил. Мало-помалу они стали отставать, и толстяк Олов фут за фотом уходил вперед, пока не оторвался от Смока на целых 20 ярдов. Жители Клондайк-Сити, вышедшие на лед, восторженно кричали. Здесь Клондайк падал в Юкон, а в полумиле дальше, на северном берегу, стоял Доусон. Снова раздались бешеные крики, и вдруг Смок, скосив глаза, увидел подъезжающие к нему нарты. Он сразу узнал запряженных в них собак. Это были псы Джой Гастл, и сама Джой Гастл погоняла их. Капюшон ее беличьей парки был откинут, и овал ее лица выделялся, словно камея, на фоне темной массы волос. Она скинула рукавицы и в одной руке держала бич, а в другой ухватилась за нарты. «Прыгайте!» — крикнула она Смоку, когда их нарты поравнялись. Смок прыгнул и очутился позади нее. От тяжести ее тела нарты накренились, но девушка удержалась на коленях. «Ей-ей, подай! Живо!» — кричала она, и собаки завыли изо всех сил, стремясь перегнать толстяка Олафа. И когда ее вожак поравнялся с нартами толстяка Олафа и ярд за ярдом стал выигрывать вперед, огромная толпа народа на Доусоновском берегу окончательно обезумела. Толпа и в самом деле была огромная, потому что все золотоискатели на своих речонках побросали кирки и явились сюда, чтобы посмотреть на исход состязания». «Конец пробега в 110 миль – достаточная причина для любых безумств». «Как только вы его перегоните, я соскочу с нарт!» – крикнула Джой через плечо. Смог попытался протестовать, но безуспешно. «Не забудьте, что на береговом откосе крутой поворот!» – предупредила она. Обе упряжки бежали рядом. В продолжение минуты толстяку Олафу с помощью бича и криков удавалось удерживать равновесие. Но вот вожак Джой стал выбираться вперед. «Возьмите бич!» — крикнула девушка. «Я сейчас спрыгну!» Он уже протянул руку, чтобы взять бич, как вдруг услышал предостерегающий окрик толстяка Олафа. Но было уже поздно. Передовой пёс Олафа, разъярённый тем, что его обгоняют, кинулся в атаку. Он вонзил клыки в бок вожака Джой. Все собаки соперничающих Сворд сцепились в глотке друг дружки. Нарты наехали на дерущихся собак и опрокинулись. Смок вскочил на ноги и стал поднимать Джой, но она оттолкнула его, крикнув «Бегите!». Толстяк Олов, не теряя надежды на победу, успел убежать футов на пятьдесят вперед. Смок догнал его уже на берегу Доусона. Но на подъеме толстяк Олов собрал все свои силы и опять ушел футов на двенадцать вперед. До конторы инспектора оставалось пять кварталов. Улица была полна зрителей, все высыпали на улицу, как на парад. Смоку нелегко было догнать своего рослого соперника, но все же он в конце концов догнал его. Но перегнать не мог. Бок о бок бежали они по узкому проходу в толпе одетых в меха кричащих людей. То Смок, то олов судорожным прыжком выдвигался вперед на какой-нибудь дюйм лишь для того, чтобы сейчас же потерять его. Если раньше они загоняли до полусперти своих собак, то теперь они загоняли самих себя. Но ведь их ждал миллион, и величайшие почести, какие только возможны в стране Юкона. «Откуда на Кландайке столько народу?» — думал Смок. Это было единственное впечатление от внешнего мира, доходившее до его сознания. Он впервые видел все население края сразу. Смок снова начал отставать. Сердце его разрывалось, ног он не чувствовал, и, казалось, продолжал бежать помимо своей воли. И помимо своей воли... Он ценой невероятных усилий опять оказался рядом со своим огромным соперником. Вот уже открытая дверь заявочной конторы. Оба сделали последнюю напрасную попытку опередить друг друга. Бок о бок они ввалились в дверь, столкнулись и рухнули на пол конторы. Им помогли сесть. Но встать они были не в силах. Толстяк Олов, задыхаясь, обливался потом, махал руками и тщетно пытался что-то сказать. Затем он протянул руку, Смок взял ее, и они обменялись крепким рукопожатием. «Вот это гонка!» — как сквозь сон услышал Смок голос инспектора, показавшийся ему далеким и слабым. «Вы оба выиграли! Вам придется делить между собой заявку! Вы компаньоны!» Их руки потянулись вверх, потом опустились в знак того, что это решение утверждено. Толстяков качал головой, задыхаясь. Наконец ему удалось заговорить. «Проклятый вы, Чичако!» — выговорил он, но выговорил с восхищением в голосе. «Как это вам удалось? Не знаю, но вам удалось!» Контора была переполнена. За дверьми, на улице шумела толпа. Смок и толстяк Олов помогли друг другу подняться. Ноги едва держали Смока, он шатался, как пьяный. Толстяк Олов, спотыкаясь, шагнул к нему. «Мне ужасно досадно, что мои собаки...» «Напали на твоих?» «Ну, что с ними поделаешь?» «Ответил Смок». «Я слышал, как вы кричали на них». «Скажите», — сверкая глазами, вдруг сказал Толстяков, «Ведь это девушка. Дьявольски славная девушка, а?» «Да, дьявольски славная девушка». Согласился Смок. Смок. Джек Лондон, «Смок Белью», читал Юрий Гуржий.